Стоило признать, жизнь в одном доме с магом означала избавление от множества бытовых проблем. К примеру, Ульрика снабдила меня горячей водой в избытке. После прошедшей встречи с Нейной Деяной, так называемая хранительница рода, вела себя очень вежливо и тихо. Видимо, сообразила, какую крупную свинью подложила своему спасителю и всячески пыталась угодить ему. Едва я только заикнулась о том, что не мешало бы умыться перед сном, как к моим услугам была приготовлена ванная комната, наполненная горячим, влажным паром. Понятия не имею, каким образом фее за короткий срок удалось нагреть такое количество воды. Когда я закончила отскабливать себя от грязи, то обнаружила на вешалке около двери чистый теплый халат и ночную сорочку. Постель мне была приготовлена в той самой комнате, из которой я совершила столь неудачный побег. И опять меня ожидала крохотная радость. Заботами той же Ульрике просто не оказались нагреты, и это весьма меня обрадовало. Да, начало лета в этом году выдалось жарким, но ночью легко было замерзнуть. Я так устала за этот длинный суматошный день, что совершенно забыла об ужине. К тому же не хотелось беспокоить до нельзя расстроенного Арчера своими мелочными просьбами, а обращаться к Ульрике лишний раз себе дороже как я уже осознала, фея отличалась весьма пакостливым характером. Мало ли, что она может подмешать мне в блюдо, прежде убедившись, что ее хозяин не намерен разделить со мной трапезу. Поэтому я решила лечь на голодный желудок. Тем более спать я все равно не собиралась. Я долго ворочалась в своей огромной постели, прислушиваясь к тишине, которая царила в доме. Интересно, Арчер уже отправился в свою спальню? Или все еще сидит в кабинете, переваривая недавний неприятный разговор? Дело было в том, что именно в кабинет я намеревалась тайком пробраться, прежде убедившись, что мой будущий супруг удалился на ночной покой. Меня очень тревожило то, что Арчер так твердо настроен вступить в конфронтацию с собственным родом, отстаивая право на личное счастье. Я прекрасно понимала, что драконом сейчас руководят обиды и уязвленная гордость, поэтому он не слышит доводов рассудка. Да, мать поставила перед ним непростой выбор – любовь или семья – Причем сделала это настолько грубо, что заранее определила решение сына. Теперь он будет отстаивать свою точку зрения до последнего. К тому же ему, дракону, посмели приказывать. Да хотя бы из чувства противоречия он сделает все наоборот, пусть потом и пожалеет об этом. Но я не хотела становиться причиной раздоров в драконе Бродо. Мне, безусловно, очень льстило, что Арчер выбрал меня, а не мать. Но на примере своей семьи я прекрасно знала, что подобное к добру все равно не приведет. Вон моя мать тоже в свое время добилась того, чтобы вход свекрови в наш дом оказался под запретом. И что в итоге? Отец все равно подспудно копил раздражение, которое то и дело прорывалось вспышками ссор, а потом вообще предпочел уйти к другой. И вряд ли только рождение сына на стороне стало этому причиной. Просто жить в атмосфере постоянных скандалов ему стало невыносимо. Каждому хочется любви и понимания, но отнюдь не ругани. Я устало вздохнула. Нет, совершенно точно я не должна Арчеру позволить совершить самую страшную ошибку в его жизни. Но и отказываться от брака я тоже не желала. Наверное, прозвучит смешно, но я действительно начинала верить в то, что Арчер – моя судьба. По крайней мере, мне хотелось плакать при мысли о том, что обстоятельства могут сложиться крайне неблагоприятным образом, и мы навсегда расстанемся. Как так? Я рискую никогда больше не увидеть этого забавного долговязого парня с оттопыренными ушами. А ведь он единственный, кто сказал, что считает меня красивой. Более того, он на самом деле считал меня красивой. Это было заметно потому, как начинали блестеть его глаза, когда он смотрел на меня. Я не хочу его потерять. Мне страшно представить, что он исчезнет, унеся с собой ту магию, которая появилась в моей скучной жизни. Поэтому необходимо найти способ помирить Арчера с матерью. Я зло перевернулась на другой бок, неловким движением скинув подушку на пол. Итак, цель ясна. Осталось отыскать способы для осуществления. Карчеру с подобным вопросом лучше не подходить. Он обижен на мать, причем не просто обижен, а оскорблен до глубины души ее отповедью и приказами. Поэтому первым на сближение он не пойдет. Да что там, я готова поклясться в том, что Арчер предпочтет до последнего, отведенного на раздумье дня, сидеть сиднем и пестовать свой гнев и боль. Но уж нет, я не допущу подобного. «И что ты намерена делать?» — повторил свой недавний вопрос внутренний голос. Правда, теперь ради разнообразия взяв более вежливый тон. Ты – дочь тролля. Это единственная причина, по которой Нейна Даяна не желает тебя видеть в своей семье. Но троллю кровь не вытравить из твоих жил при всем желании. Я задумчиво почесала нос. Да, все так. Но Нейна Даяна обмолвилась о какой-то воне, которую якобы чует от меня. Помнится, Арчер уже говорил, что драконы определяют магию по запаху. Что если при помощи той же магии, возможно, будет изменить мой так называемый аромат? «Ты говоришь какую-то чушь!» Заволновался внутренний голос. «Изменить запах, исходящий от тебя, невозможно, если прежде не изменить твою внутреннюю суть. И опять мы возвращаемся к тому, что ты дочь тролля. Родители, как говорится, не выбирают. Прими и смирись с этим!» Вот как раз смиряться с этим я не желала. Нет, я совершенно уверена, что отыщу какой-нибудь способ в колдовских книгах Арчера. Вон у него их сколько. Целая гостиная завалена. Но я полагаю, что самые нужные и важные книги собраны у него в кабинете. «Эй, остынь немного!» Уже всерьез забеспокоился глаз рассудка. «Ты опять готова совершить гигантскую глупость. Если бы при помощи какого-либо заклинания действительно можно было бы исправить столь бедственное положение, то Арчер уже предложил бы тебе это. Он как-никак маг, обязан знать подобные чары. Это во-первых. А во-вторых, с чего ты решила, что тебе позволят беспрепятственно рыться в колдовских книгах? Наверняка в кабинете Арчера есть куча ловушек, призванных умерить любопытство незваных гостей». «И ты опять выставишь себя полной дурочкой в глазах дракона, который, между прочим, относится к тебе настолько серьезно, что готов ради тебя отказаться от семьи!» И раздраженно фыркнула, вновь заворачившись на кровати и отправив в недолгий полет на пол, теперь уже и одеяло. «Все это глупости. Арчер просто не будет ничего делать. Он думает, что мать обязана принять его выбор в первозданном виде. Возможно, он боится обидеть меня подобным предложением. Мол, прости, дорогая, но ты нуждаешься в магической доработке». В самом деле звучит не очень, но я знаю, что готова пойти на это. — Ах, вот откуда ветер дует! — противно захихикал внутренний голос. — Опять вернулась к старой идее стать колдуньей и красавицей при помощи заклинаний. А что, и оправдание теперь отыскалось нужное. Мол, чем только не пожертвуешь и не рискнешь ради счастливой семейной жизни. Но сама-то боишься заикнуться Арчеру о подобном, потому как знаешь, что он поднимет тебя на смех. Ты его вполне устраиваешь и такой, рыжий, худой и конопатый. Я злоскривилась, вновь услышав о своих многочисленных недостатках. Как ни прискорбно сознавать, но некий резон в доводах моего глаза рассудка имеется. Я действительно с радостью уцепилась за единственную, более-менее вескую причину, по которой мое желание воспользоваться магией для улучшения внешности не покажется смешным или глупым. Точнее покажется, конечно, но согласитесь, одно дело стараться только для себя и совершенно другое прикрыться заботой о будущем жениха. В общем, решено. И я горделиво скинула голову. Плевать на все опасения, но я пойду на это. Проберусь таки в кабинет Арчера и попытаюсь отыскать заклинание, которое сделает меня достойной невестой в глазах будущей свекрови.